Глава 9. Октябрьские праздники. Из дневника Гриши Челнакова. 7 ноября. Утром состоялась праздничная демонстрация. День был холодный, но солнечный. На трибуне станичной площади стояли почётные гости, приехавшие из района: второй секретарь райкома Жуков и председатель райисполкома Безземельный, и наши руководители. Председатель стансовета, председатель колхоза Порторк, директор школы, главный врач больницы и несколько почётных стариков, а среди них, конечно, дед Филимон. Мимо трибуны прошли три колонны. Первая была самая стройная наша школа. Вторая самая маленькая, служащие стансовета, почты, больницы и других учреждений. Третья самая многолюдная колхозники и колхозницы во главе с трактористом Таратутой, который нёс лозунг: "Аросим поля водами из нового канала, вырастем небывалый урожай". И кроме колон, был ещё неорганизованное население: мальчишки и девчонки до семилетнего возраста. На приветствие руководителей эта мелюзга отвечала хотя и вразброд, но громче всех. После демонстрации начались спортивные игры, и состязание на площадке стадиона, которую добровольцы-строители закончили к празднику и даже сделали одну трибуну. Там разместились почетные гости и старики. Праздник начался матчем футбольных команд девятого и десятого классов. Команда девятого класса «Комета» со счетом 8-5 победила команду десятиклассников «Авангард». Количество забитых голов Вполне устроило всех болельщиков, которые каждый гол сопровождали яростными воплями, свистом и топотней ног. И, конечно, опять больше всего усердствовало неорганизованное население. После футболистов выступали команды бегунов от пятого, шестого и седьмого классов. Команда шестого класса во главе с Васькой-паратутой показала наилучшие результаты и победила даже семиклассников. Мировых рекордов, конечно, ребята, не побили, но по отзывам знатоков дали хорошие показатели. Получилось, правда, смешное недоразумение с Васькой Тератутой. Увидев его в составе команды шестиклассников, гости из района выразили удивление, думая, что это десятиклассник затесался в команду младших. Потом играли волейболисты. Спортивный праздник прошёл весело. В 8:00 вечера Начался большой школьный концерт самодеятельности. Районные гости пришли в школу за час до начала концерта, чтобы посмотреть наш первый в области школьный музей. Они так и сказали Елене Николаевне, нашему директору, что и в станицу приехали ради этого. Гости вошли в музей, и два экспоната больше всего поразили их. Первый – это, конечно, восковой Филимон Авдеевич, А второй? А во втором я ещё не писал, а теперь расскажу. На длинном ложе, искусно сделанном под гранитную скалу, лежал, вытянувшись во весь свой громадный рост, скелет Баракега, царя Раксаланов. Это копия, но всё равно здорово. Николай Сергеевич Кривцов заказал копию из гипса специально для нас. Нам казалось, что слепок был лучше подлинного скелета, и его не боялась даже трусливая кукушкина. Царские короны и доспехи баракега также были сделаны по образцу настоящих. Николай Сергеевич щедро вознаградил нас за труды. Такому экспонату позавидовал бы музей любого областного города. Гости, узнав, что в музее находятся участники раскопок, долго расспрашивали нас. А потом товарищ Жуков похвалил педагогов и нас, ребят, за хорошее начинание и даже пообещал помочь музею деньгами, если это потребуется. Гости долго ходили вдоль стендов, осматривали скифское и сарматское оружие, татарские луки и стрелы, шлем витязя времён Дмитрия Донского и многие другие экспонаты. Уходя, гости раскланялись с восковой фигурой деда наказав беречь вверенное ему государственное имущество. Концерт прошел с большим успехом. Он открылся выступлением школьного хора. Потом выходили певцы и декламаторы, танцоры. Щукарь спел «Есть на Волге утес» и «Набис» еще пел. Васька Таратута привел всех в восхищение, поднимая тяжести. «Коль-то не Чапаренко». С большим блеском исполнил Лезгинку и Казачок под музыку балалаечного оркестра восьмиклассников. Очень большой успех, особенно у малышей, вызвали фокусы Сеньки Ращупкина. Он вышел в одежде восточного мага в большой белый челме, в тёмной мантии с наклеенными золотыми звёздочками, в туфлях с длинными загнутыми вверх носами. На его смуглом лице Он умылся настоем из ореховых скорлупок. Пролегали глубокие морщины. С подбородка свисала жиденькая козлиная бородка. Ребята прямо завизжали от восхищения, когда он появился на сцене. Сенька показал зрителям пенал с карандашами и ручками. Он вынул их из пенала и дал подержать сидевшим в первом ряду. Затем положил всё обратно, задвинул крышку выдвинул Китю снова. Пенал был пуст. Ребята взвыли от восторга. Потом Сенька сделал вид, что ему нужен носовой платок. Он полез в карман мантии, долго и сердито там шарил, наконец вывернул карман, и оттуда к восторгу зрителей вылетел живой голубь и уселся ему на голову. Больше в кармане ничего не было. Волшебник вправил карман обратно, хитро прищурился, погрозил пальцем в зрительный зал и снова вывернул карман. Платок был там. Все остальные Есенкины фокусы произвели огромное впечатление. В заключении была показана сценка Фетиш. Хотя все исполнители хорошо выуذбрили свои роли, но я спрятался в складках занавеса с китраткой в руках чтобы суфлировать на случай, если кто собьётся. Это к счастью не случилось. Ребята, моя постановка очень понравилась. После концерта были танцы. 9 ноября. В молоте от 6 ноября помещена хорошая фотография. Общий вид водосливной плотины Цемлянского гидроузла. Особенно хороши там шесть портальных кранов которые выстроились вдоль плотины как стадо жирафов, с поднятыми головами и вытянутыми шеями. А ведь они и в самом деле похожи на жирафов, только уж очень широко ноги расставлены. Я смотрел на фото и вспоминал жаркий августовский день и нашу экскурсию на гидроузел, палящую пыльную бурю, купание в озере, ночную панораму строительства. Хорошая была поездка. А сейчас уже переpadaет снежок, ночью бывают морозы до 6-10 градусов, почва промерзает. Каково-то теперь работать строителем канала. Дядя Туля ни разу не был у нас после той экскурсии в Цемлянскую. Наверное, очень занят. Фотографию я вырезал и отдал Аньке Зенковой для альбома. 16 ноября. Целую неделю не брался за дневник. Много времени отнимала работа кружка взаимопомощи. Она была мне очень полезна. С предпраздничной горячкой я запустил уроки. Ахмед Галиев написал большую корреспонденцию про наш музей для областной молодёжной газеты. Мы её читали на бюро кружка и кое-что добавили. В общем, нам статья понравилась. Иван Фамич сказал, что у Ахмета есть журналистская жилка и спросил, не боится ли Ахмед, что нас опять затопит поток писем. Ахмед ответил, что он теперь на этот счет ученый, и если такое случится, он сразу ответит на письма через газету.